Глава 5. Экзамены на первый курс академии оказались трудными даже для Ляхова, поднаторевшего за 6 лет университета в сдаче весьма мудреных медицинских наук. Там он, случалось, ухитрялся за три дня и ночи пробежать тысячестраничный учебник биохимии или психиатрии, после чего получал вполне приличную оценку. Здесь такие фокусы тоже проходили, но лишь на сугубо теоретических дисциплинах, где можно было взять памятью и общей эрудицией. А в основном система подготовки дипломатов-разведчиков предполагала решение конкретных тактических и психологических вводных, дешифровка и перевода иностранных текстов без словаря, составление отчетов и рефератов на заранее неизвестную тему». Потом еще месяц, проведенный в полевых учебно-тренировочных лагерях, и вот, наконец-то, у Вадима на руках выписка из приказа о переводе на следующий курс, отпускное свидетельство, положенные суточные, проездные, лечебные и прочие суммы. Только теперь он ощутил себя совершенно свободным и почти счастливым. В отличие от нескольких неудачников, испытаний не выдержавших и отчисленных в войска. Сначала успех отпраздновали всем уцелевшим составом в ресторане с подходящим названием «Виктория». Кухня и интерьер понравились, почему и было решено отныне и впредь учредить традицию. Товарищеские обеды по случаю радостных общекурсовых событий устраивать только здесь. На следующий день, отоспавшись, забрав у портного свежепостроенный штатский костюм, он наконец-то разыскал Майю и пригласил ее отметить избавление от бездны премудрости, а также обсудить дальнейшие планы. Для этой цели был избран слывший весьма респектабельным плавучий ресторан «Утеха». В отличие от других москворецких «поплавков», Он не стоял на вечном приколе у набережной, а совершал ежевечерний неторопливый шестичасовой круиз от Воробьевского моста до Звенигорода и обратно. Хватит времени и поесть, и выпить, и потешить глаз окрестными пейзажами. Особенно если, как сегодня, ожидается полнолуние с заходом солнца в 21 час и восходом луны в 21.30. Погоды этим летом в Москве стояли удивительно теплые, и Вадим заказал столик из самых дорогих, расположенный, выражаясь флотским языком, на шканцах, то есть в самом удобном и почетном месте корабля, на верхней палубе между грот и бизань-мачтами. Здесь обдувал легкий ветерок, совершенно не достигали кухонные запахи, как во внутренних залах и кабинетах, и вид на московские набережные, а потом и на прибрежные леса и луга открывался великолепный. Стилизованный под старину трехпалубный пароход деликатно дымил из высоких, начищенных медных труб, шлепал по воде плицами огромных грибных колес, выруливая на форватер. Заказ был Ляховым сделан заранее. Закуски и напитки уже стояли на столе, ограждённом с двух сторон полупрозрачными поляризованными экранами, заслонявшими от нескромных взглядов соседей и от почти горизонтальных лучей закатного солнца, глушащими чужие разговоры и не выпускающими за пределы оплаченного пространства собственные. Музыка же струнного квартета, расположившегося на крыле кормового мостика, доносилась сюда беспрепятственно. Что еще можно желать утомленному науками и службой офицеру впервые после месяца разлуки, встретившемуся со своей дамой и глядящему на нее по этой причине жадно восхищенным взглядом? Майя выглядела великолепно, причем с минимальными собственными усилиями. Она принадлежала к тому типу женщин, которые умеют сохранять шарм и в турпоходе, и сразу после сауны. Крема же, помады, туши и прочая косметика используются лишь для создания желаемого в каждый конкретный момент эффекта. Сейчас ей, как в один из первых вечеров их знакомства, вновь захотелось выглядеть очаровательной юной девушкой – Может быть, впервые оказавшийся в столь роскошном и неизвестно еще достаточно ли приличном заведении. Естественно, розовые, возможно, и не целованные еще губки, большие удивленные глаза, в глубине которых таится настороженность и тревога, едва-едва, словно с опаской, не слишком ли нескромно получится, взбитые золотистые волосы, неброские золотые сережки с изумрудами, кулончик на тонкой цепочке, скорпион с изумрудными глазами. Очень ей подходящий знак зодиака. Перстень, внешне неброский, но намётанный глаз отметит и старинную работу, и то, что камень печатки тянет не меньше, чем на десяток каратов. И платье цвета недозрелого лимона, вроде бы простого покроя, ненавязчиво подчеркивающее и обозначающее все, что нужно. Схема «Девушка из хорошей семьи в день помолвки». Прикинул Вадим, вспоминая знания, полученные на одном из спецкурсов. Кто ее не знает, непременно должен купиться. Сам-то он тоже в свое время поймался, пусть и на другой, но тоже тщательно продуманный образ. И теперь эта девушка владеет его вниманием в гораздо большей мере, чем следовало бы. Нормальные отношения с Еленой были гораздо логичнее, а вот не вышло. Не вышло в первый раз, не вышло и во второй. Не так давно он получил от нее спокойное, хорошее письмо, где она благодарила его за все, что Ляхов для нее сделал, и в личном, и в финансовом смысле, и что ей очень жаль терять не только его, но и всех его друзей, которые успели стать и ее друзьями. и все всё-таки, может быть, когда там кончится война, я поеду в Аргентину, постараюсь найти место гибели Владислава, поставить ему памятник, если получится» а пока возвращаюсь в Петроград. Буду рада увидеть тебя. Желаю счастья». Грустно было читать это, и одновременно он ощутил некоторое облегчение. Пожалуй, и правда не стоит возвращаться по следам своим. Зато с моей ему было, если и не просто, то всегда интересно. Вот и сейчас. «Я рада, что наконец нас никто не потревожит, и при всем желании ты отсюда никуда не сбежишь до конца плавания», сообщила девушка, ласково улыбаясь. Возникший ниоткуда официант, ровно секунду назад наполнил ее бокал шампанским и вопросительно посмотрел на Ляхова. Тот указал взглядом на графин с маслянистым, желтоватым херосом. Прогулка ожидается долгая, начинать сразу с водки неуместно по многим причинам. «А что, опасения были?» – в той же тональности спросил Вадим. Коснулся краем своего бочкообразного бокала ее, тонкого и высокого. «Ну, со свиданицем!» С ним. Не только были, но и остаются. Неужели за месяц не было возможности хоть на вечер выбраться ко мне? Верь, не верь, а ведь и не было. Я сам поначалу удивлялся. Академия, офицеры высоких рангов, а дисциплинка строже, чем в экспедиционном корпусе. В первый же развод было объявлено, что и самовольная отлучка, и употребление спиртных напитков относятся к позиции «ворон», влекущей за собой немедленное отчисление со сборов с последующим увольнением. «Неужели?» «Бедненький ты мой!» «И как?» «Один подзалетел», – лаконично ответил Ляхов. Рассказывать о том, как уже после изгнания нерасчитливо нарушившего приказ товарища, они все же единожды распили, по неотложному поводу, бутылку в палатке, после отбоя в темноте и под одеялами, а потом закапывали пустую посудину в вырытой штыком ямке под деревянным настилом, не хотелось. Было тут нечто унизительное для офицерской чести». Вместо этого он поведал ей, что курсовое начальство, не вполне уверенное в истинности афоризма Бекона «Знание само по себе есть сила», увлеченно заставляло эту самую силу и выносливость усиленно развивать. Ярко и доходчиво рассказал о ежеутренней пробежке по штурмовой полосе длиной в 15 километров, где сверхсрочные фельдфебели из роты организации учебного процесса их гоняли, будто в морской пехоты, о тренировках по всем видам рукопашного боя, о том, как после обеда из солдатского котла военных аристократов мозг гвардии посылали на стрельбище, где мучили большим стандартом или на манеж для верховой езды. И лишь перед ужином, будто вдруг вспомнив, с кем имеют дело, устраивали семинары на высоком, геополитическом, можно сказать, уровне. «Зато ты поздоровел, загорел, стал еще интереснее», сообщила Майя и погладила Вадима по руке. Ему казалось искренне. Больше всего Ляхову хотелось сейчас полностью отключиться от всего прошлого и будущего. На самом деле, посвятить 6 часов прогулки наслаждению ужином, природой, общению с прекрасным и невинным во всех смыслах существом. Так не выйдет же, не та партнерша и не тот расклад. И не ошибся, конечно. Разумеется, поговорили они и на приличествующие любовной встрече темы. Им было о чем поговорить». Мая намекала, что если Вадим пригласит ее провести пару недель исключительно вдвоем в путешествии, скажем, на юг Франции или, на ходой конец, в Крым, она не станет отказываться слишком настойчиво. Лехову подобная перспектива в принципе устраивала. Слишком уж он соскучился по женскому обществу, но несколько беспокоила мысль, не придется ли сразу после этого подвинец. Если ей очень захочется, отвертеться будет совсем непросто. Поэтому он старался отвечать уклончиво, в том смысле, что, конечно, идея восхитительная, но сначала нужно ее обдумать поосновательнее, на свежую голову. Мимо проплывали башни окраинных небоскребов с зимними садами на крышах. Верхние их этажи еще сверкали алыми бликами закатного солнца, а нижние уже растворялись в сумерках. А потом пошли мачтовые сосны, вышедшие вплотную к береговому обрыву. Запахи нагретой летним жаром смолы нахлынули на палубу ресторан-парохода, медовых трав, разожженных на недалеких дачах костров. «Горячие не прикажете подавать?» Вновь возник в проходе официант в белой робе корабельного стюарда и капитанской фуражки. «Избавьте!» – отмахнулся Ляхов. «Еще и закуски не съели». Развернемся на обратный курс, тогда и подойдите. А до разворота было еще полных два часа. На все не хватит. Ну, давай, моя дорогая, давай. Ты же наверняка за месяц поднакопила эмоций и информации, и не только о поездке на воды думала. Эмоции моя решила оставить до более подходящего времени, а к информации перешла немедленно. Папаша мой долго размышляла о твоей задачке. Но ну, которая нам поначалу показалась вполне бессмысленной. Ляхов ждал, что эта тема возникнет. Только несколько позже. А задачка действительно была интересная. Насчет единственно приемлемой для России формы государственного устройства, сочетающей достоинства всех ранее существовавших режимов, но лишенный их недостатков, и о практических путях достижения этой, по определению, недостижимой цели. «И что?» «Ему показалось, что ты не просто его эпатировал, а на самом деле знаешь нечто очень важное». «Для кого?» – изобразил наивность Ляхов. «Для нас». «В смысле, для государственной прокуратуры?» «Нет, в эти игры я не играю». «Да что ж ты за такой невозможный человек?» Майя чуть не швырнула бутерброд с икрой ему в лицо. По крайней мере, такое желание выражение ее глаз продемонстрировало». Но, наверное, воспитание не позволило реализовать душевное движение. «Для нас, для отца, для меня, для тебя. А я при Пожалуй, он переиграл. Майя вскочила, оглянулась по сторонам, будто не зная, куда бежать. Был бы это городской ресторан, выскочила бы на улицу и бросилась в первое попавшееся такси. Но бутылочно зеленая речная вода за бортом к прыжку через Лейра не располагала. Постукивая каблучками, походкой, которая мгновенно притянула взгляды абсолютно всех сидевших за окрестными столиками мужчин, даже тех, кому гримаски спутниц не сулили ничего хорошего в ближайшем будущем, девушка дошла до кормового флэшборта, облокотилась на него локтями, замерла в позе немого отчаяния. При этом край платья сзади у нее приподнялся таким образом, что только неимоверное волевое усилие удерживало сильный пол от желания немедленно завязать шнурок на туфлях, к примеру. Или уронить зажигалку и поднять ее, воровато косясь в известном направлении. «Ладно, девушка, поиграйте, воля ваша», – подумал Ляхов, наконец-то избавленный от необходимости соблюдать светский тон, прихлебывая венцо и налил себе хорошую рюмку водки. Слава богу, он сейчас Майе нужнее, чем наоборот. Честно говоря, ему не очень хотелось именно сейчас валять дурака, проводя над ней психологические опыты. Она ведь в самом деле волновала его как женщина. И мысль о том, что вот две дюжины мужиков сейчас пускают слюни, пялись на ее ножки, а к ней домой сегодня вечером поедет все-таки он, радовала. «Так вольно же тебе, милая, изображать из себя Матухари именно сейчас». Конечно, господин государственный прокурор Бельский был заинтригован еще в день их первой встречи, и странной способностью Вадима с первого взгляда определять степень искренности собеседника, его интеллектуальный уровень и эмоциональный настрой. И его намеками и полномеками на то, что знает, как сформировать в Россию новую касту сверхнадежных и сверхкомпетентных управленцев. Тем, наконец, что не понимал Василий Кириллович причину, по которой безвестный офицер был вдруг приближен к высочайшей особе. То есть, короче говоря, надеялся прокурор лично и через посредство дочери разобраться во всем происходящем. А там и определиться – Следует ли употребить власть для пресечения зреющего противоправительственного умысла или, напротив, вовремя оказаться на стороне, которая способна предложить ему нечто большее, чем не слишком уж далекий и не очень жирный пенсион? А тот кандидат в зитья вдруг исчез на два месяца из поля зрения, оставив после себя недоумение и тревогу. Потерял, похоже, темп господин Бельский за время отсутствия Ляхова. Любопытство его томит, и не только любопытство, наверное, раз его доченька так гонит лошадей. В интуиции прокурору, конечно, не откажешь. Аппаратик доктора Максима Николаевича, названный верископом, долженствующий обеспечить проведение придуманной лично Ляховым кадровой революции, уже в апреле работал достаточно убедительно, а с тех пор был значительно усовершенствован и мог быть запущен в серию хоть завтра. Но тем не менее, понимая причину поведения подруги, Вадим так просто прощать не хотел. Хоть из приличия могла бы посвятить сегодняшний вечер и ночь исключительно интимному общению. Как любили говорить в полку, «Война войной, а обед по расписанию». Так сейчас все происходит с точностью да наоборот. Окликать мою или подходить к ней, чтобы погладить по плечику, он не стал». Пусть полюбуется кильваторной струей. Не вредно, не океан за бортом, но все же приятнее для глаз и успокаивающий нервы зрелище Разумеется, через несколько минут она вернулась. А куда деваться? Села за стол, как ни в чем не бывало. «Извиняться будешь?» «Буду», — с готовностью кивнул Ляхов. «И даже уже. Простите, дурака. Одикс в казармах тонкое обращение стал забывать». «Примите уверение» и все такое прочее. Со снисходительной улыбкой она досмотрела до конца процесс посыпания головы пеплом, положила тонкую ладошку поверх его руки. И в полном соответствии с уже проведенным Вадимом анализом партии, начала объяснять, что отец очень ответственно относится к своей должности, но в то же время считает, что служит не какому-то конкретному правительству, и даже несуществующему государственному устройству, а России в широком смысле. Что нынешнее положение полковника Половцева, его настоящей фамилии она так до сих пор и не знала, круг его общения, личное знакомство с князем, как бы он от него не открещивался, и другие приходящие обстоятельства заставляют предположить, что тогдашние слова отнюдь не случайность и не шутка даже». Что при определенных обстоятельствах Василий Кириллович мог бы взглянуть на вещи несколько шире, чем предполагает должность и даже нынешние убеждения. Но хотел бы принимать решение с большим знанием дела. Что ты имел в виду, говоря об иной схеме власти? Если еще точнее, каким таким секретом ты владеешь, чтобы заявлять, что иная система власти возможна? и будет намного эффективнее, чем любая другая». Отец так понял, что это дело уже чуть ли не в стадии практической реализации. «Поверили, значит?» – осведомился Вадим, подливая в бокалы вино. Рюмка водки поверх Хереса принесла как раз нужное состояние духа. еще не пьян, но кураж поднялся значительно. «Не набивайся на комплименты. Что ты мужчина, и собой не дурен, и умом не обделён, сам знаешь, не хуже меня». В одночасье задурил бедной девушке голову и сорвал цветок невинности. Ладно, ладно, больше не буду. Нет, Вадим, если без шуток, кто бы стал с тобой дружить и общаться, если бы дураков и болтунов не награждают крестами и не берут из провинциальных гарнизонов в гвардию и в академию. Так что спасибо, Тронут. Но если предположить, что мы сейчас продолжаем тему одного из наших академических семинаров, только не смешно ли выйдет? С девушкой, за ресторанным столиком, на фоне изумительной природы и доклад о грядущих судьбах государства российского? Отчего бы и нет, если девушка не столь глупа, чтобы интересоваться только светскими сплетнями, сравнительными достоинствами и статями возможных женихов, ценами на тряпки. А о чем ты предпочел бы со мной говорить? О нежных чувствах, которые я в тебе пробуждаю? О размерах моего приданного? Можем и об этом поговорить, только несколько позже. «Согласен? Нет, но ну можно еще о литературе, о живописи. Я даже несколько стихов наизусть помню». «Как это там? Я приглажден к трактирной стойке, я пьян давно, а мне все равно, а счастье мое на тройке в серебристый дым унесено». «Великолепно. Блок. В кружке чтецов-декламаторов занимался, потом выгнали или сам бросил». Ляхов изобразил смущение. «Так что, милый, давай все-таки поговорим о том, что у тебя лучше получается». Ну, если ты так считаешь, а то я еще про живопись знаю. Недавно каталог выставки Адольф Гитлер и его время пролистал. Очень впечатляющие батальные полотна времен мировой войны. Не первого ряда художник, конечно, но есть в нем некая талантливая сумасшедшенка. На вроде Чурлёниса. Майя слушала его, наклонив голову, совершенно с тем выражением, что подходит для иллюстрации поговорки «Мели, Емеля» и не перебивала. Пришлось ему так и смолкнуть на полуслове, чтобы не заиграться в очередной раз. Ссориться с девушкой он решительно не хотел. И перейти к вполне серьезному тону. Предварительно попросив Маю, чтобы она его какое-то время не перебивала, даже если возникнут вопросы. Лекция так лекция. Ты этого хотел, Жорж Данден. И начал вкратце пересказывать ей тезисы доклада одного из аналитиков Пересвета, доктора философии и одновременно полковника Ивана Зернова. Как известно, в последние два века в цивилизованных странах конкурируют между собой только демократия и монархия. После мировой войны и большевистского переворота на монархию навесили массу ярлыков, отжившая форма власти, отсутствие свободы, произвол, мракобесие и тому подобное. Причем подлинной критики монархии, в нашем случае русского самодержавия как такового, нигде и никогда не было. На самом же деле начнем с общеизвестного, но замалчиваемого. Что есть монарх? Он обладает всей полнотой власти в государстве и осуществляет ее по единоличному усмотрению. Он принимает решающее участие в законодательстве, управлении и правосудии. Права его наследственны и длятся пожизненно. Царю не нужно думать, что его могут свергнуть. В этом отличие монархии от тирании. Царя с раннего детства воспитывают лучшие учителя, готовя к государственному правлению. За его спиной опыт отцов и дедов с их достижениями и ошибками. Монарх последователен, ибо продолжает дела своих предшественников, не претендуя на сииминутный успех в предвидении грядущих через четыре года выборов. Царя не заботят деньги и награды. Деньги ему не нужны, а наградами распоряжается он сам. Для государства монархия дешевле демократии хотя бы за счет экономии на бесконечных и бессмысленных выборах. По идее, царь всегда мудрее, опытнее, дальновиднее любого выбранного лидера, поскольку мыслит категориями эпох, а не парламентских сроков. Монарх не имеет над собой высшего властного органа и не отвечает ни перед кем из подданных за свои действия. Он повинуется только правовым нормам, которые сам утвердил. Значит, ему нет нужды их нарушать. В случае необходимости он может их изменить в том же указанном порядке. Следовательно, монархия царствует лишь тогда, когда все жизненные явления подчинены этике. Далее, в отличие от демократии, монархическое сознание исходит из того, что люди от природы не равны между собой по причине воспитания, способностей, наследственности. Отсюда вывод. Высшая справедливость требует различного к ним отношения. И далее... Примат индивидуального подхода к каждому человеку, а не обезличивающее равенство. Еще одна деталь. Власть монарха есть не право, а обязанность, которая и наделяет его верховными правами. Соответственно, это распространяется и на подданных. Подданный в монархии имеет больше, чем политические права. Он имеет политические обязанности. Кроме того, очевидно, что в правовом государстве – Закон никогда не может предусмотреть всех ухищрений человеческого поведения. А в монархическом государстве воля государя вера в него подданных поддерживает сознание, что высшая правда выше закона. Народ обращается к государю, когда требования законов расходятся с жизненными реалиями, и царская прерогатива – решать дела по закону нравственному. И в то же время царь, как единоличный представитель верховной власти, не в состоянии исполнять государственные функции в полном объеме. Он должен привлекать к управлению людей наиболее способных и подготовленных, отличающихся обостренными чувствами чести и долга перед народом и монархом. Их принято называть аристократией. Аристократия в случае необходимости призвана компенсировать личные недостатки монарха, ибо в ее составе всегда можно найти людей, способнее самого царя, но отнюдь не претендующих на этом основании, на право сменить его на престоле. В монархии человек обладает обостренным чувством собственного достоинства и чести, легко принимает идею ранга, так как и ранг монарха, и ранг других людей измеряются одинаковыми критериями. Верность монарху, исходящая из основ монархического сознания, принятая добровольно и невынуждаемо, и есть истинная свобода. Майи хватило терпения и выдержки дослушать Вадима до конца, только с мимикой ее не всегда удавалось совладать. Ляхов замолчал, промочил горло вином. «Спасибо за интересную лекцию. Вижу, тема тебя волнует, и продумал ты ее глубоко. И, наверное, свой выбор сделал. Так?» Спросила Майя совершенно серьезно. Он пожал плечами. «Чисто теоретически мне на данные положения нечего возразить. Кроме того, нарисованная картинка выглядит привлекательно и в эстетическом плане. А что касается практики... Я уже говорил твоему отцу, переворотов мы не затеваем. Но теория отработана, чего уж скромничать. Из одной только любви к философии десятки серьезных людей не стали бы время тратить». «Считай, что меня ты уже убедил. Только вот хотелось бы узнать одно единственное. Если великого князя я еще могу представить себе рыцарем без страха и упрека в духе твоего учения, где ты собираешься взять аристократов? Таких, как ты их тут разрисовал? А чем плохи хотя бы мы с неверовым?» Сказано было явно с интонацией. Но Майя и это приняла серьезно. Она вообще была настроена сегодня на серьезный разговор. «Вы неплохи. На роль верных величеству мелких баронов вполне годитесь. Замок или поместье в награду за труды, дружинка не слишком большая, с которой всегда явитесь по первому зову. Но ведь ни министрами, ни командующими армиями вас не сделают. Все равно, таким как ты, дорогу перебегут и более наглые, и более беспринципные. А вдруг да нет? Вдруг на те посты попадут как раз те, кто нужен, и по способностям, и по вере». Знаешь девиз Ордена Святого Владимира? «Польза, честь и слава». Умная Майя, которая все больше и больше ассоциировалась у него с Меледи де Винтер в исполнении Милан де Монджа, из памятного только истинным любителям кинофильма 60-х годов прошлого века, ответила, мило улыбаясь. Опять к тому же и вернулись. Осталось выяснить, есть ли такой способ на самом деле, в чем он заключается и знаешь ли его ты. Ляхов, медленно дотянув сигарету до середины, положил ее на край пепельницы и сказал, практически не двигая губами, «Вон там, сзади, справа от тебя сидит парень. Что-то мне он сильно не нравится. Не оборачивайся. И громко. Пойдем потанцуем. Музыка уж больно». Музыка и вправду была хорошая. Не нынешняя, а тональная и неприятно рвущаяся в самых неподходящих местах а грамотно аранжированная для исполнения скрипками, альтом и виолончелью танго в аргентинском стиле. Снова, совсем не к месту, Вадиму вспомнилась Елена. На площадке между кормовой рубкой и капитанским мостиком уже танцевали до десятка пар. Среди них очень легко было затеряться от враждебных глаз, а тем более ушей. «О чем ты?» – спросила Майя, исполняя положенные танцем движения. «Что тебя так взволновало? Или напугало?» «Парень», — повторил Ляхов, — «с двумя девицами, за столиком, единственным, откуда можно наблюдать за нашим». Я слегка повернулся и поймал его взгляд. Смотрел он до чрезвычайности неприятно. «Я только не успел уловить на тебя или на меня. Если это не твой бывший любовник, то как бы не...» Сказать наемный убийца, он воздержался, чтобы не выглядеть параноиком. Скоро уже исполнится год, как уехали они из Израиля, однако слов розенцвейга о врагах, которые могут идти по следу годами, чтобы в конце концов отомстить, забыть не получалось. Да и зачем их забывать? Не в израиле, а в москве весной пытались их захватить или убить лже полицейские и даже не один раз. Лицо, особенно глаза парня ему и вправду не понравились, но не смотрят так на незнакомых людей случайно оказавшихся за соседним столиком. Чтобы оценить его взгляд, хватало Вадиму и профессионального, и жизненного опыта. понимающему так сходу не объяснишь, но взгляд, на который он наткнулся мельком, был взглядом человека уже готового на преступление, но колеблющегося на некой неуловимой грани. Чтобы сделать решающий шаг, ему недостает только толчка. Внутреннего или внешнего. С подаренным Розенцвейгом пистолетом Вадим не расставался почти никогда. С одной стороны, как со средством самообороны, с другой, как с сувениром и наградой. С третьей же, как со своеобразной пайдзой батыевских времен. «Если что, — сказал ему в Хайфе майор, — найди хоть в Израиле, хоть где любого авторитетного еврея, покажи табличку на рукоятке, и он тебе поможет». Проверить, так ли это, пока не довелось. Но сама надежда на шанс успокаивала, как наличие в полете парашюта. Но сейчас-то чем пистолет ему поможет? Стрелять первым нет никаких оснований, а вторым можно и не успеть. Вот если бы этот парень хоть немного походил на авторитетного еврея... Да что ты, Вадим, у меня и вдруг такой любовник, пусть даже и бывший. Но мне кажется, я его раньше видела. Дай-ка еще взгляну. Мая легко взлетела по трапу на мостик, где стоял, облокотившись на леера один из настоящих офицеров парохода. Ресторан-то он ресторан, но раз плывет по реке своим ходом, значит, кроме поваров и официантов, нуждается и в судоводителях с соответствующим дипломом. «Простите, капитан», — нежно помурлыкала Мая. — «не одолжите ли мне буквально на минутку ваш бинокль?» Отказать такой девушке штурман не мог. Мельком поднеся к глазам окуляры, она еще раз улыбнулась. «Спасибо, капитан, премного вам обязана». И также грациозно спустилась вниз, оставив речника очарованным и слегка недоумевающим. «Точно, это же один из отцовских сотрудников. Сидит в общем кабинете на втором этаже. Аналитический сектор, кажется». Не мог отец послать его присматривать за тобой или прикрывать? От «Отчего, от тебя? Смешно». «Да и другие люди для таких целей используются. Ты там у себя не переучился?» «Ну, взгляд. Может, ему одна из девушек что-то такое сказала. Вот он и готов всех вокруг поубивать», фигурально выражаясь. Умом Вадим понимал, что объяснение Майи ближе к истине, чем его ощущение опасности. Маловероятно также, чтобы на роль убийцы или простого филлера выбрали сотрудника государственного прокурора, и чтобы сел он буквально за соседний столик. И сам по себе пароход-ресторан не лучшее место для убийства, или похищения. Хотя это еще как сказать. Как раз потенциальной жертве сбежать отсюда некуда, даже если почует опасность. Разве только действительно за борт. Кстати, за борт можно отправить и тело, сунув в укромном уголке шило под ребро. А если не убивать, так оглушить, связать и переправить на вовремя подошедший катер. «А укромных уголков на корабле сколько угодно!» «И что теперь делать? Жаль, что Тарханова рядом нет, этот бы помог и советам, и делом. На мгновение отвернувшись, он сунул руку под пиджак и сдвинул предохранитель Адлера. «Слушай, а вдруг он просто в тебя тайно влюблен или даже не влюблен, а имел виды на дочку начальника? А тут застал тебя с кавалером, к которому ты явно относишься с обожанием?» И воспылали в нем эмоции и яга. Имеется масса подобных примеров. За наглость Ляхов был наказан чувствительным щипком. Однако для всех окружающих держалась Майя по-прежнему, как и положено воспитанной и скромной девушке. «Это было бы лучше всего, да? Пожалуй». Тьфу ты, черт. Действительно, что с ним? Простейшие вещи стал забывать. У него же в кармане лежит замаскированный под пачку сигарет «Дебюк крепкий». Радиотелефон оперативной связи, выданный ему в штабе Тарханова, перед операцией «Клинок». По делу пользоваться им пока не пришлось ни разу, но, согласно инструкции, выходя из дома, всегда брал аппарат с собой. Музыка смолкла. Вадим потянул Маю за руку в тень высокой и толстой трубы. «Здесь вдоль планшеря, стояли деревянные скамейки по-морскому, банки, на которых танцующие могли передохнуть. Твой отец где сейчас может находиться?» Скорее всего, дома, в смысле на даче. Обычно он на службе допознания засиживается. Номер телефона, помнишь? Конечно, а в чем дело? Ты ему звонить собрался? Откуда интересно? Говори номер. Он нажал на пачку два раза в известном месте, поднес ее к лицу, будто пытаясь прочесть название при слабом свете. Печенек три дежурный, услышал он тихий, но отчетливый голос. Говорите, семнадцатый. Семнадцатый – это был присвоенный по Ловцову позывной. «Мое место вы фиксируете?» – спросил Вадим. «Минутку». Очевидно, дежурный сверялся с каким-то справочным устройством или пеленгатором. «Да, место установлено. Требуется помощь?» «Пока нет, но вскоре возможно. Вы можете переключить меня на городской номер телефона?» «Конечно, называйте». Он продиктовал номер прокурора Бельского, понимая, что на той стороне немедленно выяснят, кому он принадлежит. Беды в этом Ляхов не видел, поскольку давно уже сообщил Тарханову о своем знакомстве. А значит, об этом наверняка знали все, кому положено. Внутри пачки щелкнуло, и без всякого гудка через несколько секунд раздался узнаваемый густой голос Василия Кирилловича. «Я вас слушаю». Он протянул прибор Майи, которая наблюдала за происходящим с искренним недоумением. Да и сам Вадим удивлялся, до чего далеко шагнула спецтехника. Простым смертным, даже таким высокопоставленным, как государственный прокурор, чтобы переговорить, требуются массивные телефонные аппараты, связанные друг с другом через станции и тысячами проводов или радиостанции, нуждающиеся в батареях, антеннах, настройке – постоянно включенный на прием передачу или работающий по согласованным графикам связи. А тут нажал неприметную кнопочку на помещающейся в ладони сигаретной пачке и говори. «Скажи, где ты и что происходит?» «Спроси». Майя отмахнулась, мол, сама знаю. «Пап, это я, мы с Милой. плывем на пароходе по Москве-реке. Тут такое дело?» «На пароходе? А откуда звонишь?» «Неважно, потом. Слушай внимательно». Она четко и кратко, что обычно не слишком свойственно красивым женщинам и достигается лишь соответствующей служебной подготовкой, изложила отцу обстановку. «Нет, я никого не посылал. Мой сотрудник, говоришь? Где помещается? Опиши». «А, это, наверное, Герасимов». «Нет, в его обязанности это никак не входит. Ерунда. Скорее всего, просто отдыхать. Совпадение бывает, но...» «Знаешь, а ты прямо подойди к нему и от моего имени попроси помощи». «Да-да, помощи. Тебе показалось, что за вами следят подозрительные люди. Ткни пальцем в любых и попроси поддержать, если что». «Спасибо, папа, мы разберемся». Похоже, тревога передалась и прокурору, просто потому что его обычно самостоятельная и уверенная в себе дочь вдруг сочла необходимым обратиться к нему, вдобавок, совершенно непонятным способом. «Если хочешь, я сейчас перезвоню в Звенигород, распоряжусь, чтобы вас там встретили на причале и отвезли в Москву. Не надо, папа, мы разберемся, повторила она. «Но ты мне обязательно позвони, когда в Москву вернешься. Или приезжайте прямо сюда, поговорим». «Обязательно, папа». Не знаю, как отключиться, протянула Дебюк Ляхову. Он снова нажал кнопку. «Поговорили?» — спросил дежурный. «Спасибо, тут небольшая проблема». Я оставлю аппарат включенным. Стрельников сказал, что... Разумеется, а на причале у Воробьевых можно организовать прикрытие? Можно и раньше. Какого уровня? Тогда в Звенигороде. Пока что я обнаружил троих внушающих подозрений людей. Но их может быть и больше. Лехов вышел из связи, но прибор продолжал работать, передавая на КП отряд печенек звуковую картинку происходящего в радиусе 10 метров и постоянный пеленг места. «Правда, теперь там будут слышать и все, о чем они будут разговаривать с Майей. Не слишком приятно, вечер, считай, испорчен, но с другой стороны...» Тарханов, Чекменев, Розенцвейк, а в особенности события минувшей зимы сумели внушить Ляхову понимание серьезности происходящего. С ним, в частности, и в мире вообще. По крайней мере, если даже сейчас должно что-то нехорошее случиться, товарищи будут знать, что именно, и примут нужные меры. Если же не случится ничего, сочтем происшедшее разумной перестраховкой. На войне, как на войне. На минуточку отключив прибор, предупредил Майю, что теперь их будут слушать постоянно. По крайней мере, пока обстановка не прояснится. И следует ограничиваться самыми нейтральными темами. «Что это за устройство все-таки? И с кем ты говорил?» «Радиостанция нового типа. А там мои друзья. И хватит об этом. Советом отца воспользуешься?» «Почему нет? Не самый глупый совет. Но и не самый умный» хотя и наиболее безопасный. Вадим уже успел прокрутить в голове несколько сценариев. Естественно, если сейчас подсесть к Герасимову, завязать с ним дружелюбный разговор, выпить вместе и ни под каким предлогом не вставать из-за столика, свободно можно дотянуть до приезда опергруппы. А что потом? Подозрения и останутся подозрениями. Предъявить будет нечего. Конечно, в будущем что-нибудь возможно и удастся раскопать в биографии господина Герасимова, «Возможно, и нет. Поспешная же эвакуация с парохода в сопровождении охраны непременно насторожит прокурорского помощника, и он тоже получит время и повод скрыться с концами. А сообщники просто затаятся. Рядом с прокурором и всеми государственными тайнами, да и их с моей в покое не оставят, будут ждать очередного случая. Гораздо грамотнее не дергаться и не высовываться». «Позволить неприятелю сделать ход, который исключит все сомнения». «В этом случае правда Ляхов рискует не только собой, но и моей, «Которая, впрочем, не девочка неразумная, а тоже разведчица и контрразведчица в одном лице. Профессиональный риск для нее входит в условия игры». Так он ей и сказал. «Значит, все же считаешь?» Теперь уже без намека на улыбку спросила девушка. «Процентов на 70 уверен. Физиогномика плюс интуиция». «Тогда действуй. Послушай, а если совместить? Оба сценария?» «Поясни». Попросил Ляхов, хотя уже уловил ее замысел. «Но пусть уточнит. Понятнее станет, насколько она сама четко свой план представляет. Если нет, таких дров наломать можно». Они вернулись к своему столику. Прокурорский сотрудник Герасимов, перешедший в разряд подозреваемых, успешно продолжал веселиться со своими спутницами. Одна из них была вполне ничего, а вот другая... Нельзя сказать, что выглядела она непристойно, но для человека со вкусом оказаться рядом с такой нелегко. Среди москвичек, кстати, типаж распространенный, Не то чтобы некрасивые, скорее антикрасивые. В то же время сами о себе крайне высокого мнения. Богато одеваются и неумеренно красятся. Держат крутой понт, как говорили в детские годы Ляхова в Лиговских переулках. И, что особенно поразительно, нередко ухитряются добиваться впечатляющих успехов в личной жизни. Под предлогом посещения гальюна, Лехов, поручив Майя наблюдать за Герасимовым и его компанией, завернул в буфетную. Нашел там своего официанта и, сопроводив просьбу мелкой купюрой, предложил ему налить в бутылку от лучшего коньяка крепкого чая и подать на стол вместе с горячим через пять минут. Вообще-то официант привык к просьбам обратного характера. Не раз и не два приходилось доливать в бутылке сухого вина чистого спирта. От такого коктейля малопьющие молодые девушки очень быстро доходят до нужной кондиции а на пароходе достаточно кают, сдаваемых на рейс». Ляхов свою прихоть объяснил тем, что по определенным причинам ему нужно продемонстрировать умение пить что угодно. И сколько угодно, не пьянее. «Графинчик же с водкой подайте настоящий». Официант, о котором нашивка над карманом пиджака сообщала, что его зовут Владимир, посмотрел на клиента с уважением. Вадим, дожидавшись, когда тот, принеся заказанное удалится Налил спецконьяк из хрустальной бутылки с гравированными золотыми журавлями, дорогущей даже по здешним меркам, не себе, а мае, и в дальнейшем повторял это регулярно. А по поводу той самой девушки он процитировал к случаю, пришедшую на ум фразу. «Она была такая страшная, что на нее все оглядывались». Вот и он обернулся. Что за чёрт, мол, оно уж поздно было. Мая заливисто рассмеялась. «Похоже, их услышали». На что Ляхов и рассчитывал. Играя в шахматы, он всегда любил рискованно обострять позицию. Та, которой это касалось, наклонилась к соседке и сказала нечто такое, от чего та полыхнула на них взглядом, не уступающим первому, замеченному Ляховым взгляду самого Герасимова. «Да что ж это за люди такие?» – подумал Вадим. «Откуда столько неконтролируемой ярости? Вот бы кого на аппаратуре Максима прокрутить!» «Не пора?» «Спросила Майя Ляхова. Пожалуй, что и пора. До единственной пристани и одновременно поворотной точки маршрута остается меньше часа». Майя, которая, согласно сценарию, не рассчитала силы, увлекшись коварным из-за своей мягкости напитком, сначала перестала соразмерять громкость и тональность голоса, потом ее потянуло на общение. Попытка Вадима ввести ее в рамки приличий успехом не увенчалась. Скорее, наоборот. Он попытался удержать девушку за руку, она вырвалась, произнесла что-то не совсем лестное в адрес кавалера, мешающего ей развлекаться. С блуждающей улыбкой, не совсем верными шагами, пересекла широкий проход и, качнувшись от якобы подбросившей пароход волны, почти что плюхнулась на свободный стул напротив Герасимова». Не обращая внимания на удивленные взгляды, улыбнулась еще лучезарнее. «А я вас знаю. Вы работаете у моего отца. И даже фамилию вашу, кажется, помню. Вы Герасимов?» «Да, Майя Васильевна, Герасимов. Рад вас видеть». Из его тона и выражения лица это отнюдь не следовало. «Я тоже. Знаете, вы всегда были мне симпатичны. Удивительно, как это мы вместе попали на этот кораблик». В общем, слова ее можно было при желании принять за истину. Герасимов действительно был парень видный. На определенный вкус, конечно. Его только удивило, отчего это вдруг дочка начальника по Табели чрезвычайно высокого по отношению к нему чиновнику восьмого класса, Ранга, вдруг так повела себя, находясь в компании собственного кавалера. А Майя продолжала. «Знаете, я думала, такая прогулка будет интересной». А она невыносимо скучная. «Давайте объединимся. Сдвинем столики, будем разговаривать, танцевать, песни петь можно. Под гитару. На проходе наверняка найдется. Шампанским я угощаю. Или коньяком. Вадим заказал изумительный коньяк. Познакомьте меня с вашими спутницами. Меня зовут Майя», сообщила она девушкам, не дожидаясь представления и излучая предельное дружелюбие. Тем волей-неволей тоже пришлось назваться». Та, что посимпатичнее, Галина. Ей подошла бы роль продавщицы дорогого магазина дамской конфекции. Вторая, даже выдавив улыбку, не попыталась скрыть злобного прищура. «Саша!» — сказала она, и прозвучало это почти как шипение кобры. У Майи по спине пробежали мурашки. Господи, во что она влезла? И впервые, не на словах, а от души признала правоту Вадима. «А ваш спутник, он кто?» — осторожно спросил Герасимов. Майя пренебрежительно махнула рукой. «Бывший одноклассник. Военным врачом служит. Приехал для соискания ученой степени». понизила голос до театрального шепота. Случайно встретились, решили вспомнить детство. А вышло скучно. И степень ее опьянения, и мимика, и поведение отнюдь не позволяли усомниться в предельной искренности». Тем более, что Герасимов наверняка был наслышан о взбалмошности Майи Васильевны. И все же, какие-то сомнения он испытывал. Это чувствовалось. Если он честный человек, то ему просто не хочется нарушать атмосферу собственной компании ради сошедшей с нарезки прокурорской дочки. Да и, возможно, последствий опасается. По принципу «минуй нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь». Если же он действительно лелеет тайные замыслы, знает, кто такой Ляхов на самом деле и задание имеет в отношении именно его, то явная ложь Майя непременно должна Герасимова насторожить. Впрочем, полковник Половцев совсем не обязан был раскрывать случайно встреченный знакомый свое истинное лицо. В любом случае, Демарш девушки выбивает неприятелей из колеи, путает заранее согласованные сценарии и явно их нарушает. И самое главное, дает Ляхову желанную фору. После некоторых колебаний Герасимов сделал выбор. «Что ж, будем рады. Только столики здесь сдвигать, по-моему, не принято. Позовите своего друга». «Вадим, иди сюда». Тут же возопила Майя. «Это мои знакомые, приглашают». Ляхов досадливо дернул плечом. «Оставь людей в покое, Майя. Лучше сама вернись». Должны были поверить внезапные знакомые, что он сейчас явно испытывает и неловкость, и более сильные чувства, кажется. Нет, ну, конечно, провинциал, вздумавший на свои солдатские деньги разок красиво кутнуть в Москве с одноклассницей, а сейчас увидевший, что начинается что-то не то. «Да что ты, нас же приглашают, нам будут рады!» Вадим повторил свой жест, отвернулся к темной реке, где за грядой леса слабо светились огни какой-то деревни. «Ну и как хочешь». «А я тут посижу». По-прежнему молча Ляхов налил себе половину фужера к коньяку и залпом выпил. Если все происходящее – плод его воображения, ничего страшного. Ну, расскажет чиновничек приятелям, как общался с наклюковшейся Бельской младшей всех и делов. Глядишь, повысит свой статус. Если нет, противник дезориентирован и какое-то время выиграно. Добраться бы до пристани... А сейчас, пока Майя грузит внезапных знакомых своей агрессивной непосредственностью, есть некоторое время поразмышлять спокойно. Ну, предположим, что Герасимов и его бабеньки на самом деле враги, агенты «Черного интернационала». Что тогда? Они убедились, что расшифрованы не в том смысле, что объекты догадались об их роли и задаче, а просто опознаны. Следовательно, или отказ от акции или перевод ее в форсированную фазу. Убийство, похищение, неважно. Важно, что в ближайший час, даже раньше, непременно произойдет нечто. И все равно Вадиму трудно было представить, что вот сейчас на палубе мирного ресторана для небедных людей начнется похожее на то, что случилось с Тархановым в Нью-Йорке или с ними двоими на лесной подмосковной дороге при встрече с лжеполицейскими. Стрельба, крики, кровь трупы. Зато он сейчас чувствовал себя спокойно. Нет, пожалуй, не спокойно, а уверенно, в очередной раз убедившись, что в хорошей армии ничего зря не делается. В начале второй недели лагерных сборов один весьма много понимавший о себе слушатель спросил, воспользовавшись неформальной обстановкой у курсового офицера, тоже принадлежавшего к высшему свету. «Граф, но это же бессмысленно», Если уж мы с вами дослужились до нынешних чинов и положения, зачем нам это опять? Я тоже учился в Николаевском кавалерийском, и муштровали нас по полной программе. А теперь я, капитан, снова должен ползать под горящей проволокой и вспоминать приемы фехтования саперной лопаткой? К чему? На что граф Ватбольский, светский тоняга, голубоглазый блондин с лицом театрального первого любовника, ответил весьма разумно. В вашем будущем арбатском кабинете это может и не понадобиться. Но вдруг мне из соседнего кабинета потребуется послать вас в войска с легендой командира роты стратегической разведки. Боюсь, как бы не пришлось после этого в салоне нашей общей знакомой Людмилы Леонидовны мне пить шампанское без вас. Под смех офицеров, кое-что в подобных делах понимающих, Иритик признал свою неправоту». Для Ляхова тот разговор приобрел именно сейчас особую актуальность, и он чувствовал, что год соответствующих тренировок не прошел даром. И очень скоро полученные навыки могут пригодиться, поскольку он не только вслушивался в разговор за соседним столиком, но и смотрел глазами, как говорил его ординарец и водитель и Ефрейтор Старовойтов. Кроме лиц подружек Герасимова имелись еще и фигуры «Очень тренированные», Что руки, что бедра, что спины свидетельствовали. Эти барышни, пусть не в гвардейских казармах, свой курс подготовки тоже прошли. И не в длинные платья с кружевами и валанами они на эту прогулку приоделись, а в нестесняющие движения льняные костюмы. Вроде и модные, но с такими разрезами на юбках, что делай ногами что хочешь. Вернее, что потребуется. Что ж, чем быстрее, тем лучше. Майя общалась с новыми знакомыми, забыв и думать о Ляхове. Он все более мрачнее, не глядя в ее сторону, ковырял вилкой в тарелке с бифстрогановым, рюмку за рюмкой хлестал коньяк. Курил, прикуривая папиросы одну от одной. Ну, не удался вечер. Зря потраченные нелегкой службой скопленные рубли, подружка, на которую возлагались определенные надежды, оказалась столичной вертихвосткой. И что теперь делать? Дойдя до кондиции, он тупо уставился на опустошенную бутылку. Лицо его выражало мучительное размышление. Что бы это значило? Встал и, цепляясь за лейерное ограждение, двинулся в сторону галюнов, расположенных на второй палубе. Держался он именно так, как следует выглядеть офицеру после полутора крепкого. Почти без закуски. И почти сразу за Вадимом, выждав от силы полминуты, Покинула свое место пресловутая девушка Саша. Тоже ей потребовалось облегчиться. Майя чуть было не дернулась следом. Уж больно собранными и хищными были движения соседки по столу. Но вовремя вспомнила главное. Заранее согласованные планы должны соблюдаться в точности. Если не последовало прямой команды об их изменении. Значит, играть свою роль дальше и ждать. Жаль только, что не было у нее с собой даже плюгавенького дамского браунинга. Так кто же мог знать, разве бутылкой засветить Герасимову или оставшейся соседке, если что? Лехов добрел почти до нужного места. Узкий проход между корпусом надстройки и фальшбортом. Справа поднятая в походное положение аппарель, которая при швартовке к пристани играет роль сходней. Слева поперечный коридорчик, ведущий мимо трапа машинного отделения на противоположный борт. Сразу за поворотом оклеенные линкрустом стальные двери туалетных комнат. Мужской и дамской напротив друг друга. Призрачный свет синих, будто при военном затемнении ламп. Сзади, быстро приближаясь, цокали по тиковому настилу палубы каблуки. Услышав их звук прямо за спиной, Вадим с неуклюжей вежливостью посторонился. «Проходите, мадам, вам, видать, еще сильнее, приперла, Чуть не бегом бежите», – вымолвил он с пьяной фривольностью. «Ах ты козёл!» Саша то ли действительно возмутилась хамским намёком, то ли заводила сама себя перед выбросом боевой энергии. Однако его расслабленный вид и неверные движения профессионалку дезориентировали. Слишком уж простой показалась задача. «Удар» она наносила стереотипный, сзади слева, между плечом и шеей. Лехов же, заранее собравшись, присел с поворотом и ответил нестандартно, от всей души. Снизу вверх, кулаком в промежность. Благо, юбка короткая, не помешала. Женщины-бойцы регулярно применяют такой удар по мужикам, сами же от чего-то подобной подленки не ждут. А ведь эффект практически одинаковый. Просто нужно знать анатомию и физиологию, и правильно попасть». Саша от ослепительной боли глухо вскрикнула и грокнулась копчиком о палубный настил, что окончательно ее лишило активности. Рывком он затащил ее в дамский отсек, не слишком задумываясь, почему именно туда, но интуитивно показалось, что так будет лучше. Перед кабинками в отделении, где принято висеть двум писсуаром, у женщин помещался длинный стол с врезной раковиной умывальника, зеркало во всю стену. В отдельном отсеке имелось обширное биде. В самый раз. В него он Сашу и усадил. Стянул своим шелковым галстуком, заведенные за спину руки, прикрутил как можно туже к сливной трубе. Поискал глазами, чем бы связать ноги. Ремень из брюка вынимать не хотелось. Догадался. Ее же челками. Двойной жгут получился мощный и длинный. Восьмерками вокруг щиколоток и к той же трубе. В такой позе не больно-то подергаешься. Кляб бы еще сообразить, хотя вряд ли она станет орать, призывая на помощь. Однако, кто ее знает. Придет в себя, придумает изобразить жертву насильника, промышляющего именно по дамским туалетам. Укажет на него, отмазывайся потом. Поэтому, недолго думая, Ляхов затолкал ей в рот до половины использованный рулон туалетной бумаги. «Скажи спасибо, что так, а то бывают собственные носки на этот предмет приходится использовать». Увидел, что девушка пришла в себя, счел возможным даже и пошутить. Ничем подобным ему раньше на самом деле заниматься не доводилось, но пусть знает, на кого руку подняла. «А то ж, смотри ты, козел!» Вадим не думал, что Герасимов с Галиной так уж сразу сообразят, куда исчезла их напарница». А если и сообразят, задвижка на двери казалась достаточно надежной, чтобы выдержать импровизированный штурм. Если, конечно, не начнут палить на прополую, в двери, в тонкие, как картон, хотя и металлические стены. Он достал из плечевой кобуры пистолет, оттянув затвор, проверил, на месте ли первый патрон калибра 11.43, закурил, присев на край раковины. Печенек, вы меня слышите? спросил дежурного. «Слышу, что случилось после козла? Чем носки заменили?» Оператор на той стороне отличался великолепной выдержкой. «Я эту бабу зафиксировал. В женском клазете. Привязано крепко, оружие у меня есть». «Молодец!» – в голосе коллеги прорвались человеческие нотки. «Держись! Оружие какое?» «Постараюсь. У меня Адлер-45, две обоймы». Собеседник хмыкнул. «Тогда главное не подставься. Через 20 минут точно будем. Быстрее никак». «Спасибо, ребята». «Никак значит никак. Свои возможности печенеги знают». «А что же за это время произойдет с Майей?» – подумал он. «Минут пять она еще будет играть свою роль. Потом Саша не вернется в условленное время, если она имела задание просто ликвидировать Ляхова и сбросить за борт. Или наоборот, она должна его отключить, затащить в одно из помещений парохода, после чего подать условный сигнал. Для передачи пленника на шлюпку или катер, подошедший к борту». Тогда за ней должны последовать остальные? Или нет, они останутся на месте, создавая алиби и отвлекая внимание Майи? Это вряд ли. Не дурак же, Герасимов. Если Ляхов исчезнет, и Саша тоже, а он с Галиной останется на пароходе, Майя в ближайшее время кинется искать Вадима. Поднимет крик, любой самый ограниченный следователь расколет его на раз. Тогда, скорее всего, Маю они тоже рассчитывают захватить или убить но лучше использовать для шантажа бельского сам бы он на месте герасимова поступил именно так значит значит нужно бросать здесь эту подругу и поспешать на выручку кмае увы запереть туалет снаружи было нечем и вадим положился на чистую психологию К счастью, на подозрительном столике валялся забытый одной из предыдущих посетительниц карандаш для подкраски бровей, а у него в кармане машинально сунутая туда рекламная листовка ресторана, отпечатанная на одной стороне. Опять везет, как утопленнику. Он написал крупными буквами «Закрыто. Ремонт». Мылом приклеил бумажку между кусиком и полотенцем дверей. Глядишь, минут на 15-20 она свое действие окажет, а уж дальше не его забота. Лехов пересек пароход от борта к борту по внутреннему поперечному коридору и поднялся по трапу на шканцы с противоположной стороны. Столик, за которым Майя продолжала свою игру, был почти рядом. Самого же Вадима надежно прикрывал раструб машинного вентилятора. Он отсутствовал от силы 5-7 минут. И время для настоящего беспокойства у врагов пока не наступило. Хотя Герасимов уже водил глазами по сторонам несколько нервно. Это можно было бы объяснить тем, что непрошенное гостья ему порядочно надоело, и он ждет не дождется, пока вернется ее кавалер, чтобы сдать подгулявшую девушку с рук на руки. «Ну-ну, время работает на нас», – думал Ляхов. «Ребята уже, наверное, на подлете. Считаем, всего 15 минут надо продержаться». Этого времени ему отпущено не было. Повинуясь безмолвной команде Герасимова, с места поднялась Галина, тоже не обиженная статью, и направилась по известному маршруту. На поиски напарницы и жертвы, разумеется. Снова Вадиму пришлось решать тактическую дилемму. Похоже, Май пока ничего не грозит в окружении гостей, официантов, на хорошо освещенной площадке. Зато велик риск, что вторая Валькирия сумеет найти и освободить первую, И тогда силы неприятеля опять утроятся, и вполне возможно, что ему просто не хватит времени и умения, чтобы уберечь Маю и отбиться от собравшихся в кулак профессионалов. Себя он таковым все-таки не считал, несмотря на первоначальный успех. Значит, нужно использовать более реальный шанс. Не касаясь ступней, он слетел вниз по отполированным поручням, пронесся по коридору, никого, по счастью, в нем не встретив. Заскочил в туалет, где по-прежнему Саша корчилась на своем горшке, тщетно пытаясь освободиться. Хорошо, узлы он затянул на совесть, предварительно их намочив. Показал бандитке пистолет, приложил палец к губам, прижался спиной к переборке рядом с дверью. А снаружи уже слышались шаги. Значит, это место действительно было выбрано не случайно. «Красотки все рассчитали правильно». Хоть раз за 6 часов плавания их жертвы должны были посетить туалет, а на деле и не раз. Специфика заведения с подачей горячительных и прохладительных напитков. Ни одна другая точка на пароходе подобного не гарантировала. А по остальным параметрам лучше не придумаешь». Достаточно укромно, рядом с проемом в борту, то есть тело или тела легко передать на катер или, если похищение не предусматривалось, просто столкнуть в воду. Даже не потребуется поднимать тяжелое тело и переваливать через фальшборд. Достаточно откинуть полупортик, а шум грибных колес заглушит всплеск. Ориентируясь только на звуки, Лехов представлял, что сейчас происходит снаружи. Вот Галина остановилась, озираясь, До этого она наверняка надеялась увидеть здесь подругу, или одну, или вместе с объектом акции. Мало ли что, непредвиденная задержка, помешал кто-то или что-то в срок завершить операцию. Теперь же... Ну пусть Ляхов уже в реке, но саша ты куда делась? А может просто зашла в туалет руки помыть, или на самом деле облегчиться? Вот шаг, другой... Тишина. Увидела бумажку с надписью. Но почти каждый русский человек – стихийный единомышленник Казьми Прудкова. Увидев на клетке с тигром надпись буйвол, не верь глазам своим». Конечно же, чисто машинально, если даже ничего такого не успела подумать, она дернула дверь на себя. Саша, ход мысли которой наверняка повторял Лиховский, отчаянно замычала и застучала голыми пятками по кафелю. В пределах слабины растягивающегося искусственного шелка. Но поздно. Ляхов рванул Галину левой рукой за воротник и смаху ударил по затылку рукояткой Адлера, не соразмеряя сил. Тут лучше перестараться, ибо не рассчитывал он еще на одну победу в рукопашной схватке с мускулистой девкой, натасканной на убийство. Зацепившись за высокий порог, та тяжело рухнула внутрь помещения. «Всем лицом! Оппал! Вадим погрозил рвущейся с привязи Саши, направленным в лоб стволом, и даже показал, как начинает приподниматься от движения пальца курок. Срыв шептала мозги на переборке. Подействовала. Другая, может, и не поняла бы, а это в курсе. Не вникая, жива Галина или нет, втащил в кабинку к подруге. Кулем свалил в угол. «Сам не зная, зачем?» — сообщил Саше. «Теперь пойду за вашим мужиком». Ухмыльнулся погнуснее, вышел в коридор. К туалетному тамбуру приближалось сразу несколько человек, мужчин и женщин. Едва успел сунуть пистолет за пояс. Первый импульс – бежать. И он бы успел, но тогда буквально через минуту все будет раскрыто. Начнется визг, крики, паника, засуетятся экипаж парохода и охрана. В этом беспорядке и майя могут ликвидировать, если есть еще сообщники. И сами скроются, не дожидаясь появления печенегов. Уже впоследствии, излагая людям Тарханова картину происшедшего и осмысляя свое поведение, Вадим не переставал удивляться, как у него все четко и связано получилось. Наверное, прав был доктор Максим, когда обнаружил у него врожденные качества спецназовца высокого класса. Так сказать, латентные способности. Галстука на нем не было, а светло-синие костюмные брюки и пиджак при слабом освещении вполне могли сойти за флотские. Он повернулся к двери туалета и начал заново прилеплять свое объявление. За его спиной сгрудились двое мужчин и сразу три дамы. «Извините, господа», — обернувшись не сразу, изъявив голосом и тоном некоторое раздражение специалиста по поводу претензий клиентов, «Засор фановой трубы! Написано ведь, чтобы всякую дрянь в слив не бросали. Корзины для того есть. А теперь простите». «Или вон там, на баке, то есть в носу другой гальюн имеется, на первой палубе опять же, или в этот по очереди». Он ткнул пальцем в дверь напротив и, посвистывая, отправился по своим делам. Теперь там без него разберутся и в запретную дверь не полезут. А хрип и горловые спазмы Саши, который раскисший кляп уже до глотки достал, свободно примут за клокотание той самой таинственной фановой трубы». Обратно к своему столику он вернулся, и, в принципе, расчет времени это позволял. Обычным путем. Куда пошел, оттуда и вернулся. Как нормальный перебравший мужик, которому хватило остатков ума навестить туалет, использовать два пальца, сполоснуть после процедуры рот, умыться, покурить, опершись на борт над прохладной рекой, пришел он практически в порядке. За те самые 10 минут, в которые нормально джентльменский туалет и укладывался – Слегка бледный, конечно, зато повеселевший, забодрившийся, почти забыв о недавней ссоре с подругой. Или готовый, несмотря ни на что, понять и простить. Налил полный стакан газированной сельтерской воды, которая в сифоне непременно подавалась на любой стол за счет заведения. «Майя, иди сюда, наверное, ребятам уже охота и одним побыть». Избито, но на эффект разорвавшейся бомбы это все же походило. Две поднаторевшие в своем деле трезвые, патентованные заплечных дел мастерицы отправились на дело до ужаса простое дело и не вернулись. А клиент, вот он, вернулся, почти протрезвев, словно они вообще ходили по разным дорожкам. Выражаясь банальным слогом романов эпохи романтизма, сказать, что Герасимов был ошарашен, значило не сказать ничего. Он был испуган, ввержен в недоумение, разозлен, а более всего, желал немедленно исчезнуть с этого места и с этого парохода, куда занес его черт, спрятавшийся под личиной одного хорошего знакомого, богатого и влиятельного человека. «Как же так?» – сметенно думал сейчас Герасимов. «Там же и вопросов никаких не возникало». Девки такие, что и самого прокурора из кабинета вынесли бы, не споткнувшись. А этого пьяницу и трогать не требовалось. Толкни пальцем в спину, и он уже за бортом. Но ну вот, взял и вернулся. Особенно потому невероятно, что он все-таки вернулся. Их нет, а он вернулся. Если бы там случилась серьезная разборка, и он в ней победил, справился с жуткими бабами, без единой царапины, кстати, чего же ему возвращаться? Ни один профессионал в подобной ситуации так бы не поступил. А вдруг это просто идиотская случайность? Ну, просто они разминулись. Или хуже того, навязанные ему в напарнице сучки, передумав или испугавшись, просто убежали. Или их перекупили. Чтобы там ни было, все плохо, плохо, плохо. Бежать. Бежать, а куда? И как? Майя, передумавшая за эти минуты всякое, поскольку тоже ощущала взгляды и флюиды, исходящие от своих внезапных собутыльников, даже не выходя из роли, с облегчением встала, чтобы возвратиться на свое место. Вадим тем временем продолжал игру, чтобы дотянуть без дальнейших эксцессов до прихода печенегов. Десять минут еще? Сильно пьяный человек может освежиться и взбодриться, но отнюдь не протрезветь. Алкоголь до гидрогенеза работает в заданном биохимии режиме. Вот он и наплескал себе бокал уже настоящего шампанского, качнулся вперед через проход, потянулся, желая чокнуться с Герасимовым. «Правда, извините, ребята, это по моей вины напрягаться пришлось. Вроде как бы у него в глазах двоилось. А по времени печенеги уже совсем на подходе. Да не их ли этот движок гудит слева и спереди в ночном небе, подсвеченном вдали московским заревом? И сидеть!» Отбросив бокал, он выбросил вперёд руку с пистолетом, который в ракурсе снизу вверх должен был показаться Герасимову еще больше и страшнее, чем на самом деле. «Что? Почему?» Растерянность клиента была полной. «Поскольку эффект внезапности. Одно движение, стреляя без предупреждения». За остальными столиками народ продолжал добросовестно веселиться, не обращая внимания, что там рядом делается. Если кто и оглянулся, подумал, наверное, подносит человеку-товарищу зажигалку стилизованную. Прикурить, в смысле. Для полной убедительности, Лехов снова, как и перед Сашей, медленно потянул пальцем спуск. Простой прием, но страшно эффективный. Когда клиент видит перед носом оружие с открытым курком, «Смерть из некой мистической абстракции переходит в технологическую реальность, измеряемую только несколькими миллиметрами до срыва шептала. Если что, вся обойма вылетит тебе в лоб, остановить не успею». Далекий, мало кем услышанный свист мгновенно превратился в обвальный грохот, Палуба «Утехи» осветилась жутким галогеновым светом мощного прожектора вертолета, который завис над ней в двух десятках метров, и с неба прогремел искаженный мегафоном голос. «Капитан причаливает к пирсу, остальные на местах, все контролируется. Любое резкое движение огонь открываем без предупреждения». Да десятка ребят в черных светопоглощающих комбинзонах с автоматами и какими-то еще специальными устройствами приняли швартовы и мгновенно рассыпались по палубам и отсекам парохода, стараясь при этом не слишком нервировать людей, честно заплативших за отдых. «Семнадцатый вы где?» – опять вопрос из мегафона. «Ох, надрать бы этим орлам задницу, кто и чему их учил», – подумал Ляхов и отозвался, не выходя из тени дымовой трубы – «А зачем ему рисоваться в этом спектакле?» Командир группы в шлеме с поднятым черным забралом слишком уж шумен и резок. «Я рядом, подойди сюда!» Очевидно, инструкции были даны конкретные, поскольку офицер подошел без дополнительных вопросов. А пока кто-то продолжал кричать в мегафон, покрывая шум возбужденно перепуганной толпы. «Господа, сохраняйте спокойствие! Московская полиция! Произведено задержание опасных преступников! Для частных граждан никаких проблем!» «Продолжайте отдыхать. Через три минуты все будет, как было». «Полковник Половцев», – раздраженным голосом назвал себя Вадим, – «чего вы этот цирк устроили?» «Теперь поднимай вертолет, бегом мужчина, на реке катер или моторку. Должна где-то быть. А все равно бестолку тут до берега сто метров». «Ушли. На пирсе ждать надо было втихую. Ладно, пошли, покажу, кого забирать надо». Защелкнули наручники на Герасимове и извлекли из гальона его спутниц. Одну в порядке, вторую по-прежнему без сознания. И через три минуты вертолет действительно косо ушел с пирса, оставив в плавучем ресторане почти все как было.